— А я стою на своем. Надо идти вперед, — повторил сказанный раньше алан Высоченный, очень сильный грольф, запросто гнувший самые толстые подковы и превосходящей силой даже Торина, лишь кротко улыбнулся и развел руками. — Надо идти, чего уж там, — буркнул он себе под нос, словно стесняясь говорить громко. Нерасстающийся с длинным охотничьим луком Гердинь вздохнул и печально покивал головой. В Анну Миносе у него осталась большая семья. Видно было, что он стыдится своих слов. с бы надо!» — выдавил из себя и низко опустил голову. «Мне и думать нечего, только вперед!» — рубанул перед собой ладонью Дори, и вечно фейкировавшийся с ним Хорн Бори, впервые согласился со своим извечным противником в спорах форк медленно и отрицающе помотал головой большинство в общем за то чтобы не задерживаться подытожил торин осталось спросить совсем немногих я например считаю что идти надо но очень осторожно но допустим тут мы один раз оберемся «А что будет, когда страх-то свернем? А ты, Рогволд, что скажешь? И ты почему молчишь, Фолко?» «Я?» — вдруг испугался Хоббит. «Так а что я? Разве я могу здесь что-нибудь сказать дельного? Нет, я, как все!» «Большинство за то, чтобы идти!» — хмуро молвил Рогволд. «Я понимаю, дои медлить нельзя!» но из людей пятеро против того, чтобы лезть вперед, очертя голову. Мне эта затея тоже не нравится, но раз уж так выходит, он развел руками. Возражавшие против прорыва люди громко запротестовали. Мы подряжались идти до мории и потом оставаться на поверхности, а не класть головы в стычках со всякими проходимцами. Это не наше дело, на это дружина есть, — возмущенно вскочил глен «Ладно», — проворчал Форк, — «в конце концов, знали, на что идем, и что нас будет меньше гномов тоже. Раз решили, так решили. Шестеро наших тоже за то, чтобы идти, так давайте не терять времени». Рогволд легко по-молодому поднялся. «Давайте, давайте». «Выводите фургоны!» — стал торопить он принимавших за дело гномов и людей. да с Ниной идти, идти, а солнце уже высоко!» Отбросившие споры люди и гномы быстро вывели их небольшой обоз за ворота. Торин пошел рассчитываться с трактирщиком за ночлег и еду. С ним увязался и фолком. «Кто выступаете?» — встретил их хозяин. «Правильно! Нечего тут рассиживаться!» «Ярмарка? Врог, они скоро прикроются, так-то вам с вашими товарами надо поспешать. А что тут про разбойников-то болтают, так вы не очень дверьте. Этим дружинникам любой проходимец уж целым войском, кажется, так-то идите смело. Кстати, есть не секрет, небось, оружие и везете». Фолка стала не по себе от приторного голоса пузатого трактичесчика. Уж слишком маслянисто блестели его маленькие хитрые глазки. — Что везем, мэтт, прости, наше дело, почтенный хозяин, — ответил трактирщику Торин. — Прими деньги и прощай. — Легкой вам дороги, и легкой дороги, — низко склонился им вслед трактирщик. Отряд быстро оставил позади возделанные поля. миновал последний сторожевой пост дружинников, воины прощально помахали им вслед и двинулся дальше по тракту на юго-восток, мимо широких, сверкающих свежей зеленью лугов и низких пологих холмов, кое-где поросших бояршеньком. Солнце поднималось, становилось теплее, лишь с севера по-прежнему дул мне по весеннему холодный ветер. Изредка им попадались небольшие рощицы, постепенно их становилось все больше, а на самом горизонте замаячила неясная синеватая линия, — Это забытый кряж, — сказал Хоббиту и Торину, ехавши рядом с ними алан А вон там, куда ведет тракт. — И есть та самая сизая теснина. По-моему, нам пора останавливаться. Он повернулся к Рогволду, и бывший сотник молча кивнул.